Глава 31. Самсонова хоронили на Ваганьковском кладбище. Было много людей, цветов, слёз и бестолковщины. Милицейское оцепление с трудом сдерживало напор желающих приобщиться к прощанию. Загурского среди нас на этот раз не было. Его задержали накануне вечером. Он грозился убить, а ещё рвался улететь за границу. И всё это по совокупности дало Мартынову возможность упечь Альфреда за решётку. Следователь не мог сейчас добраться до всех и начал с Загурского. Так получалось. Светлана рыдала над гробом. Мы по-мужски крепились, но и у Дёмина, и у Кожемякина, и у меня в глазах стояли слёзы. Светлану пришлось вести под руки. С одной стороны я, с другой Кожемякин. Дёмин шёл рядом со мной. Будут поминки. сказал он: "Надо поехать". Это было приглашение из разряда тех, от которых не отказываются. Я кивнул. "Загурским-то как получилось?" неожиданно произнёс Дёмин. Я вопросительно посмотрел на него, потому что не знал, что имеется в виду. "Ты веришь в то, что это он?" Дёмин не закончил фразу, потому что ему нелегко, наверное, было произнести слово убил. Я подумал и неопределённо пожал плечами. А я не верю, сказал он. Они не любили друг друга, напомнил я. Ну и что? А действительно, что? И с Дюминым у покойного были трения, и со Светланой не самые лучшие отношения. Им выгодно искать убийцу среди нас, сказал Дюмин, не объясняя, кому это им. Ты обратил внимание на то, как ведёт себя Олег Перов? Держится на мести дистанции. Ты понял? Всех нас чухом подозревает. Почему бы и нет, буркнул я. Ведь понятно, что кто-то из нас это сделал. Но не все же вместе. Олег Пиров выжидает, как она обернётся, и передачу хочет сохранить и чистеньким остаться, когда убийцу найдут. Ему бы как сейчас действовать? Поговорить с нами по-людски, тому новое место предложить, тому денег добавить. Ведь правильно. Ауннно составляет на исходных позициях и со стороны приглашает какого-то варяга. Я уже начал смутно о чём-то догадываться, но пока не понял всего. Придёт новый человек, продолжал Дёмин, начнёт нас ломать через колено. Он пришлый, ты понимаешь? Ему не дух передачи не постичь, ни с нами не сойтись по-доброму. Ты думаешь, он вот тебе зарплату поднимет или повышение предложит? Не черта, а мы им нужны как ширма. Вот мол люди, которые с Самсоновым работали. Так что продукт вы, телезрители, получаете тот же самый. А на деле чистое надувательство. Дёмин заглянул мне в глаза. Пойдёшь администратором в группу. Твоя зарплата вырастет вдвое. Не понимаю, признался я. Какая группа? Какой администратор? Наша группа, терпеливо пояснил он. Я хотел напомнить ему, что администратор у нас, он, и куда же это он собирается относить чинов вдруг понял, что как раз Дёмин никуда уходить и не собирается. Эту мою догадку он тотчас подтвердил. Нам не нужен варяг со стороны, сказал Дёмин уверенно. Он убьёт нашу передачу, только мы сами можем её продолжить. Я возьму на себя управленческие функции. Он встанет на место Самсонова, я займу его место. Всем остальным он поднимет зарплату, и никто со стороны нам не нужен. Так следовало его понимать. Я уже говорил с Алексеем. Я посмотрел Дюмину в глаза. Он согласен, закончил он свою мысль. Значит, Кожемякин готов к такому раскладу. Я с трудом удержал вздох. Мёртвого Самсонова только что забросали землёй, а жизнь уже бурлит и живые интригуют. Я не хочу сейчас говорить об этом. И напрасно, оценил Дёмин. Нас попробуют подмять, вот увидишь, и полугода не пройдёт, как никого из нас в передаче не останется, заменят своими людьми. Я не собирался оставаться с ними так долго. Сразу, как только отыщится убийца Самсонова, я возвращусь в Вологду. Но ничего такого я Дёмину не сказал, конечно. Подумаю, буркнул в ответ. Только чтобы он отвязался. Мы сели в машину. Будут поминки, шепнул я Светлане. Она посмотрела на меня чёрными от горя глазами и ничего не ответила. Она не могла убить, вдруг понял я. Неспособна. Слишком сильно любила. Вместе с Самсоновым она сама умерла. Так что искать надо среди этой троицы: Загурский, Дюмин, Кожемякин. Кожемякина я ставил на самое последнее место. Почему? Не мог себе объяснить.